В толпе послышались гневные восклицания. Солдаты взмахнули пиками, и двое крестьян, корчась, рухнули на землю. Лучники, грубо схватив пленников, потащили их к костру. Глаза Катрин округлились от ужаса, и она вновь увидела рыночную площадь в Руане, Жанну, полыхающую огнем. Вне себя от страха она вскрикнула. «Вы не смеете! Нет, нет, я не хочу!» Умоляю тебя, будь мужественной, любовь моя! — воскликнул Арно. Не проси о пощаде, не доставляем такого удовольствия. Их уже втаскивали на вязанки. Катрин, споткнувшись, упала с глухим стоном. Тогда Готье, напрягая все силы, набрав в грудь воздух и раздув мускулы, разорвал на себе веревки. Зарычав, как раненый лев, он обрушился на солдат всей своей мощью, опрокидывая и оглушая тех, кто стоял у него на пути и загораживал дорогу к костру. Казалось, им овладело какое-то священное безумие, глаза горели неистовым огнем, на губах выступала пена, лицо исказилось. Он сметал врагов, словно косарь, траву. Гнев удистерил его силу, и крестьяне, пораженные невиданной мощью, глядели на него, раскрыв рты в суеверном изумлении. Великан уже достиг костра, когда в плечо ему вонзилась стрела — Он рухнул на вязанке с проклятием, а Катрин застонала от отчаяния. Но все заглушил истошный вопль валета. «Привяжите его тоже, поджигайте!» Катрин закрыла глаза. Связный Арно нащупал ее руку, прикрученную к жесткому столбу, и крепко сжал. «Это конец», — пробормотала она сквозь слезы. «Сейчас мы умрем, бедный мой малыш, бедный маленький Мишель». Пелена слез застилала ей глаза — и она видела точно в кошмарном сне, как один из солдат, ухмыляясь, зажигал факел. Однако, несмотря на близость смерти, ее не покидало ощущение, что все это происходит не с ней. Все казалось таким абсурдным и нереальным, что не могло случиться на самом деле. Сейчас этот ужас прекратится. Сейчас явится чудесный избавитель. И чудо действительно свершилось. Вдруг послышался голос труп и словно в ответ на этот властный могучий призыв дорога, поднимавшаяся из долины, заполнилась всадниками. От сверкающих панцирей, наконечников, пик с флажками и штандартов рябило в глазах. Это был большой отряд роскошно одетых и вооруженных с ног до головы рыцарей. Земля дрожала под поступью лошадей, а на поле все застыли, с тревогой всматриваясь во вновь прибывших. Солдат с факелом, словно прирос к земле, как и валет, который, нахмурив брови, старался разглядеть гербы на штандартах. Отряд приближался, как живая стальная стена, по четыре всадника в ряд, выставив вперед пики с многоцветными флажками, пляшущими на ветру. Остановившись на краю поля, они выстроились у дороги, пропуская Герольда в бело-красном одеянии с пышными перьями на гребне шлема, сияющего, как золотая монета в кулаке у него было зажато знамя, на серебряном полотне был изображен поднявшийся на задние лапы огненно-красный лев. Едва увидев эту эмблему, Арно закричал во всю мощь своих легких «Ко мне, Арманьяк!». Эти слова прозвучали как магическое заклинание. Сверкающий Герольд едва успел посторониться, как вся закованная в сталь громада ринулась вперед. Панцирь всадников — слепили своим блеском, развивались на ветру красные, белые, синие серебряные плащи с вышитыми гербами, разноцветные попоны лошадей вздымались над копытами, из-под которых во все стороны летели коми земли. Мгновение ока поле было заполнено пестрым и шумным воинством. Перед глазами Катрин мелькали фантастические фигуры, украшавшие гребни шлемов. Рыцари окружали высокого всадника в красно-серебряном одеянии с графской короной на плаще. Следом за кавалерией шли лучники, копийщики в железных шлемах и даже пажи, которые удерживали на поводках великолепных породистых борзых в золотых ошейниках с высеченными гербами. На фоне этой нарядной армии солдаты валеты выглядели жалко. Озираясь по сторонам, они пытались проскользнуть в ворота, Но крестьяне, которых они сами согнали к стенам, теперь преграждали путь к отступлению. Все новые и новые воины появлялись на поле, и Катрин, широко раскрыв глаза, силилась понять, друзья это или враги. Впрочем, ей не пришлось долго теряться в догадках. Красно-серебряный граф, доскакав до костра, спрыгнул с коня прямо на вязанке хвороста, затрещавшего под его тяжестью. Железные башмаки с загнутыми носами давили ветки, словно солому, и он срывал рукой в стальной перчатке цепи, как будто это была сухая трава. Сквозь поднятый забрала шлема Катрин видела худое лицо, покрасневшие от гнева зеленые глаза, которые метали молнии. Арно, расправив занемевшие члены, вздохнул с облегчением. «Бернар-младший!» — воскликнул он, и в голосе его прозвучала нежность. «Клянусь Богородице! Тебя послал сам монсеньор Святой Михаил!» «Я воздвигну часовню», — в его честь произнес Бернар с ужасающим гасконским акцентом. «Брат Арно, неужели тебя решили поджарить на костре, будто ты бараний бог?» «Спроси у Валетта». Они крепко обнялись, и Бернар от полноты чувств хлопал железной перчаткой по спине Арно. Однако Арно вырвался из мощных рук друга как раз вовремя, чтобы подхватить Катрин, которая лишилась чувств, едва осознав, что опасность миновала. Вон Салви взял ее на руки, а Бернар с любопытством уставился на молодую женщину. «Вот это красотка! Кто такая? Моя жена! помоги ко мне, и пусть возьмут этого человека», — сказал он, указывая на Готье, который лежал поперек вязанок хвороста без сознания. «Он ранен». К ним тут же подлетели люди Бернара, подняли и унесли великаны. Один из всадников, чей шлем украшала фигурка серебряного дельфина с нефритовыми глазами, протянул руки, чтобы принять у Арно бесчувственную Катрин. Монсалви хотел было спрыгнуть с костра, но граф удержал его. «Подожди, мне надо еще кое-что сделать, а этот костер прямо создан для того, чтобы командовать боем». И, набрав в легкие воздуха, он крикнул громовым голосом «Вперед!» арманьяки, виланов и мастеровых не трогать, а всю эту пьяную сволочь перережьте, главаря взять живым. Солдаты и рыцари, словно только ожидая приказа, бросились на наемников. В ход были пущены пики, алебарды, мечи, кинжалы и боевые топоры. Это была не битва, а бойня. Кровь лилась ручьями, и поле превратилось в месиво из багровой жижи. Всюду слышались стоны, проклятия, хрипы умирающих. Крестьяне, Серый стеной, стоявший у ворот, по мере сил помогали воинам арманьяка. Страх уступил место ярости, и пощады не было никому. А Бернар-младший с каменным лицом взирал на побоище, возвышаясь над полем, как ангел мести. Так он стоял, широко расставив ноги и подбоченившись, пока не испустил дух последней из наемников. Когда же закованного в цепи валета потащили в монастырь, Граф с кроваво-красным львом на гербе сошел наконец с костра, положив руку на плечо Арно. Катрин очнулась, ощущая блаженное тепло. Открыв глаза, она поняла, что лежит на циновке перед огромным камином из мрамора, где ярким пламенем полыхало целое дерево. Стоя перед ней на коленях, Арно растирал ей руки и глядел на нее с тревогой. Увидев, что она пришла в себя, он улыбнулся. Тебе лучше? Как ты меня напугала. Мы никак не могли привести тебя в чувство. Какая женщина не лишилась бы чувств, если привязать ее к столбу и обложить вязанками хвороста? Я никогда не простил бы себе, если бы опоздал хоть на секунду, мадам. За спиной Арно возник красно-серебряный граф, освещенный бликами пламени. Он был по-прежнему в своем роскошном плаще и сером панцире, но шлем снял, и Катрин впервые смогла его разглядеть. У него было тонкое подвижное лицо с неправильными чертами, но приятное. Глаза цвета морской волны, короткие черные волосы, не закрывавшие от топыренных ушей, которые делали его похожим на веселого фавна. Он смотрел на Катрин с явным восхищением, и молодая женщина порывисто протянула ему руку. «Сир граф», — сказала она, — «вы спасли мне жизнь, но я обязана вам гораздо большим. Вы сохранили для меня моего возлюбленного супруга. Я не забуду этого никогда» и благодарю вас от всего сердца. А еще, — добавила она с улыбкой, — мне хотелось бы, наконец, узнать, кто наш спаситель. Монсалви поспешил представить жене Бернара Дарманьяка графа де Пардьяка по прозвищу Бернар-младший. С Арно они были одногодками и дружили с детства. Сев на своей циновке и прислонившись к одной из колонн камина, Катрин с любопытством всматривалась в молодого человека, чье лицо ей было совершенно незнакомо но зато имя даже слишком хорошо известно, ибо им была озарена ее юность. С тех пор, как двадцать пять лет назад герцог Жан Бесстрашный убил герцога Орлянского, разгорелась смертельная вражда между бургунцами и арманьяками, которые, дабы утолить свою ненависть, превратили всю Францию в громадное поле боя. Катрин видела перед собой одного из вождей знаменитого клана арманьяков и молодая женщина не могла не признать, что Бернар-младший был достойным представителем своего надменного рода. Будучи вторым сыном того самого коннетабля д'Арманьяка, который, захватив Париж, покончил с мятежниками Кабоша-Живодера, а затем пал от рук бургунцев в 1418 году, он принадлежал к одному из знатнейших семейств Франции. Мать Бернара, младшего, Бонна была дочерью короля Карла V, и в жилых братьев Арманьяков текла королевская кровь. Это чувствовалось во всем облике Бернара, в породистом лице, в высокомерном взгляде, элегантных и небрежных манерах аристократа. А от другого своего предка, основателя герцогства Гасконского Санчеса Митары, он получил смуглую кожу, глаза цвета морской волны, очень подвижные черты лица и безжалостно-саркастическую улыбку, лучше всего выражавшую его характер. Великие воины, страстные охотники, арманьяки славились жестокостью и одновременно поэтическими талантами. Они презирали смерть и мстили с неумолимой свирепостью. Катрин вспомнила, что о графе Жане IV ходили слухи, будто он привязал к штандарту бант из полоски кожи, которую бургунцы вырезали со спины его отца. Однако те же самые кровожадные арманьяки устраивали турниры любви и прославляли возлюбленных в нежных страстных стихах. Именно к этому семейному дару решил обратиться Бернар-младший, дабы должным образом приветствовать Катрин. Протянув молодой женщине руку в железной перчатке, он помог ей подняться, а затем, усадив высокое кресло с резной спинкой, произнес тоном галантного кавалера. «Прекрасная графиня, сегодня же вечером я исполню на лютне...» Сервенту, в вашу честь, но сейчас прошу разрешения вас покинуть. Не обессудьте, но одновременно мне придется лишить вас общества супруга. Что вы собираетесь делать? Бернардер Маньяк, прикоснувшись губами к пальцам Катрин, выпрямился. Вершить справедливость. Через несколько минут валет взойдет на висельцу. Это заслуженное наказание бандиту, который чванится тем, что служит королю, хотя на самом деле это верный халуй Тремуэ». «Я ненавижу Ла А вы пока можете отдохнуть. Здесь, в аббатстве, вы в полной безопасности и скоро увидите всех своих родных». Он направился к двери, надевая на ходу шлем. Арно наклонился, чтобы поцеловать жену, но она сама обняла его. Где Готье и остальные? Норманцу отдали на попечение монаха, сведущего о медицине. Рана его не опасна. Я уже послал за матерью, ребенком и всеми прочими. Почтенный аббат Предложил нам свое гостеприимство: Не тревожься ни о чем, и постарайся успокоиться. Сегодня ты пережила слишком много волнений. Он хотел уйти, но она удержала его, вспомнив о морган, которую оставила в лесу за деревней. Надо сходить за ней. Она, наверное, заждалась. Впрочем, она могла сорваться с привязи и убежать. Я сам приведу ее, пообещал Арно, как только. Он не договорил, и, бороздавшийся совсем близко погребальный звон колоколов, Лучше всяких слов завершил начатую фразу. Катрин выпрямилась. Точно так же звонили колокола, когда она отправилась в деревню. Но сколько событий случилось за это время, как все разительно изменилось. Ей казалось, что прошла целая вечность с той минуты, как она вывела оседланную Марган из конюшни Сатурнена. Закрыв глаза и прислонившись к спинке кресла, она слушала похоронный звон, и на душу ее снисходил покой. Колокола возглашали отходную для кровожадного бандита, который сравнял с землей замок Монсалви и едва не сжег ее вместе с Орно. Однако на огонь она не таила зла и протянула озявшие руки к пламени, чуть не погубившему ее всего несколько мгновений назад. Вытянув длинные ноги к камину и подставив подошвы огню, Бернар-младший с видимым удовольствием потягивал вино, настоянная на ароматных травах. Из-под полуприкрытых век сверкали зеленые глаза. Арно наклонился вперед, обхватив руками колени, и смотрел на друга, не говоря ни слова. Катрин же, уютно устроившись в своем высоком кресле, нетерпеливо ожидала, когда кончится это тягостное молчание, наступившее столь внезапно. Тишину нарушало лишь потрескивание дров, а батство было погружено в глубокий сон. Монахи Монсалви, сломленные усталостью тяжкого дня, погрузились в блаженное забытье, из которого их вырвет звон колоколов, призывающий к утренней мессе, и они побредут среди ночи, моргая со сна и поеживаясь от холода в ледяную часовню. Ужин был роскошным и радостным. В аббатстве хватало запасов и вина, и еды, так что гости засиделись допоздна. В первом часу Изабелла де Монсалви поднялась, чтобы удалиться в отведенную ей келью вместе с маленьким Мишелем, которого она оберегала с ревнивой, почти маниакальной заботливостью, от чего все чаще хмурилась Сара. Мари де Конборн также ушла к себе по приказу Арно, и за ней незаметно последовала цыганка, ибо Катрин попросила верную служанку присматривать за неприятной молодой особой. В зале остались только Арно, Катрин их спаситель. Им хорошо было в обществе друг друга, особенно здесь, в тишине и покое аббатства, после веселого, сытного ужина. Ничто им больше не угрожало. Вокруг деревни раскинулся боевуак солдат-арманьяка. Иногда вместе с порывами ветра, летящего с гор, в старые стены монастыря бенедиктинцев проникали звуки свирели. Солдаты тоже пировали. Катрин наслаждалась чувством внезапно обретенной безопасности давно она не ощущала себя такой спокойной и счастливой. Спать ей не хотелось, после обморка она отдохнула вполне достаточно. В первый раз Явь обретала очертания мечты, сбывалось все, о чем она грезила в нетяжких испытаниях. Совсем недавно смолкли песни крестьян, которые танцевали и веселились в праздную победу над хищными стервятниками Ла -Тремоя. Среди них Был и бедный Этьен. Во время карнавала минувшего дня он изо всех сил дудел в кабрету, дабы на свой манер отблагодарить избавителей. Какая же это была чудесная ночь, настоящая весенняя ночь, усеянная звездами и полная надежды. Она была добрым предзнаменованием для всех людей Монсалви, избавленных, наконец, от кошмара. Дернар-дарманьяк вдруг с хрустом потянулся и зевнул с риском вывихнуть себе челюсть. Затем он взглянул на Арно. «Что ты теперь будешь делать?» «Что я могу делать?» — угрюмо промолвил Арно. «Отстроить заново замок. Наш край обескровлен. Земля требует всех рабочих рук. Да и нельзя возводить замки, пока свирепствует война. К тому же я объявлен вне закона, и владения мои больше мне не принадлежат». Пусть сначала возродится Оверн, тогда поднимутся из руины замки. Иначе башни вознесутся над пустыней. Крепость неприступна, если у подножия Куртин колосится пшеница. Так что же? Ты сказал мне, что собираешься вновь начать войну против Латремуя и ведешь переговоры с коннетаблем Ришмоном. Ришмон, как и герцог де Бурбон, мой сюзерен, хочет затравить хищника, терзающего страну. Полагаю, самым лучшим для меня будет пойти с тобой, оставив семью на попечение аббата. Я уже думал об этом, — ответил Бернар. однако у меня есть для тебя кое-что получше. Твою семью нельзя оставлять здесь. Аббат стар, монастырь плохо укреплен, а крестьяне доведены до предела нищеты. Я повесил валетта, но вилла Андрадо недалеко отсюда. Когда он узнает о смерти своего лейтенанта, то может заявиться у Монсалви со всем войском. «У меня слишком мало солдат, я не смогу дать тебе надлежащую охрану». «И еще одно. Ты можешь поставить Решмона в неловкое положение. Пока жив, дотримуй, ты останешься мятежником в глазах короля. Если же Решмон примет тебя, его объявят в пособничестве. Королева Иоланда вернется из Прованса с наступлением теплых дней. Только она может повлиять на короля. Я вызову тебя, как только настанет благоприятный момент». «Значит, ждать». «Опять ждать!» — яростно воскликнул Арно, вскакивая с места. «Я воин, а не созерцатель. Чего я должен ждать?» «Ты должен ждать, пока я не вызову тебя. А пока я должен сидеть за веретеном?» «Ах ты чертов горец! Кто тебе это предлагает? Твое веретено будет похоже на наконечник копья, как две капли воды. Знаешь, от чего я оказался здесь? Мы направлялись в Карлат. Тебе известно, что моя мать, выйдя замуж за отца, принесла ему в приданое это веконство. Крепость Карлат, ворота в Верхнюю Овернь и ключ к богатствам Южных долин. Губернатором там Жан де Кабан, старый вояка, увы, слишком старый. Меч стал тяжел для его ослабевших рук, а епископ де Сен-Флур, который перешел на сторону герцога Бургунского, уже давно облизывается, поглядывая на Карлат. Мы не можем допустить, чтобы у нас похитили самый прекрасный цветок из венца моей матери. Я хотел сделать губернатором Карлата, одного из моих офицеров, но теперь у меня есть для этого более подходящий человек. Я предлагаю тебе взять крепость». Как только Арно заговорил о своем намерении присоединиться к войску Бернара, Катрин почувствовала, что у нее закипает кровь. Когда же было произнесено слово «крепость», она взорвалась. «Снова сражение, Снова войны?» «Неужели мы не можем остаться здесь, на этих землях, чье имя носим, среди людей, готовых отдать за нас жизнь? В аббатстве мы все могли бы жить спокойно. Я так устала. Я так хочу мира». На последнем слове ее голос дрогнул, и насмешливый огонек в глазах Бернара-младшего погас. Он подошел к ней и опустился на одно колено, взяв ее руки в свои. «В наше безжалостное время, прекрасная Катрин», Мира нет и быть не может. Как можно желать мира, когда рядом с Авернью находятся англичане? В их руках Рошфор, Анмонтань, Бес, Турнуэль. Неужели вы хотите увидеть, как над Монсалви взовьется знамя с английским леопардом? Здесь вы не будете в безопасности. Скажу больше. Своим присутствием вы ставите под удар и деревню, и аббатство, у которых нет сил, чтобы защищать вас. В Карлате Ветхая крепость, но она стоит на неприступной скале. Она примет вас в свою ладонь и сожмет пальцы в крепкий кулак. Она сумеет оградить вас от всех врагов. Он поднес руку Катрин к губам и нежно поцеловал. Кажется, поэт Бернар де Вентадур написал, что мертв тот, в чьей душе не распускается цветок любви. Вы станете цветком любви в наших древних горах сокровищем, которое будет оберегать Карлат, и вы сами не знаете, как я завидую моей крепости. Над склоненной спиной Бернара Катрин поймала взгляд Арно, который заметно помрачнел. Но это продолжалось лишь мгновение. Отвернувшись, Монсалви цепил пальцы за спиной и уставился в огонь. Катрин задумчиво смотрела на черноволосую голову мужа. В ее воображении уже возник величественный замок, далекий и неприступный, но озаренный чудесным светом, окруженный ореолом солнечных лучей. Может быть, эта крепость превратится в убежище для их любви? «Наверное, вы правы, сир Бернар», — произнесла она задумчиво. «Возможно, я буду счастлива в карлате». Не выпуская ее руки, Бернар повернулся к другу. «Ты не ответил мне, брат Арно, хочешь ли ты защищать карлат для дома арманьяков?» «Против кого?» — сухо спросил Арно, продолжая глядеть в огонь. Бернар-младший улыбнулся, и в глазах его вновь зажегся насмешливый огонек. «Против любого, кто захочет взять Карлат хитростью или силой, будь то люди из Сен-Флура, из Вентадура или из Бурже?» Арно не шелохнулся, помолчав, он произнес «Из Бурже?» «Значит, против короля Карла VII?". Смуглые пальцы Бернара впились в руку Катрин, улыбка исчезла с его лица. А во взоре засверкала неумолимая решимость. «Даже против короля», — жестко ответил он, — «пока будет править Латремуй, мы, арманьяки, не признаем над собой ничьей власти, не подчинимся ничьей воле. Если сам король явится к тебе и потребует отдать карлат, ты не отдашь ему карлат, брат Арно». Арно медленно повернулся. Его черный силуэт выделялся на фоне огненных языков пламени, и во всей его высокой фигуре ощущалась какая-то грозная сила. Катрина видела, как блеснули в улыбке белые зубы, и ее пронзило почти мучительное чувство любви. Кто еще мог бы занять такое место в ее сердце? Кто сумел бы внушить ей такую сильную непреодолимую любовь? Она любила в нем все, не только его мужественную красоту. Любила его буйную силу, неукротимую гордость, даже тяжелый характер, невыносимый, но такой смелый и прямой. «Он! Только он будет ее повелителем на вечные времена!» И она мягко отняла руку у Бернара. Арно стремительно подошел к другу. «Ты можешь положиться на меня, Бернар. Дай мне карлат и езжай с Богом, но только при одном условии». «Каком условии?» «Когда коннетабле Ришмон объявит войну Латримую, я хочу принять участие в травле зверя. Даю слово Арманьяка. Ты примешь участие в этой охоте». Бернар положил руки на плечи Арно и с силой сжал их. — Будь терпелив и осторожен, брат Арно. Ты вернешь свои земли, свои богатства. Настанет день, когда замок Монсалви встанет из руин. Они обнялись с грубой нежностью. В душе Катрин шевельнулась смутная ревность. Она понимала, что в эту минуту мужчины забыли о ней, ибо женщинам не было доступа в этот мир, пропавший потом и кровью сражений. Тихонько поднявшись, она выскользнула из зала. Сейчас Арно и Бернар могли думать только о войне, а она ощутила острое желание поцеловать сына.